В течение всех недель после его смерти, пока Нефер и Таита были в пустыне, бальзамировщики работали над телом царя. Сначала они ввели в ноздрю длинную серебряную ложку и, не повредив головы, вычерпали мягкое вещество его мозга. Они удалили глазные яблоки, которые быстро сгнивали, и заполнили полость черепа и глазные впадины натровыми, солями и ароматическими травами. Затем они поместили тело в ванну с высокой концентрацией солей, оставив голову снаружи, и оставили вымачиваться на 30 дней, ежедневно меняя едкие щелочные жидкости. Жиры выщелачивались, и кожа сходила с тела, только волосы и кожа головы оставались нетронутыми. Когда тело, наконец, достали из натровой ванны, Его положили на диоритовую плиту и натерли маслами и травяными настоями. Пустую полость живота заполнили льняной набивкой, пропитанной смолами и воском. Рану от стрелы в груди зашили и поверх положили амулеты из золота и драгоценных камней. Зазубренный наконечник, убивший царя, бальзамировщики удалили из тела фараона. После того, как Государственный совет осмотрел его, он был запечатан в золотой шкатулке, чтобы лечь в гробницу вместе с телом, как могущественный амулет от любого другого зла, что могло встретиться фараону в путешествии в подземный мир. Затем на оставшиеся сорок дней бальзамирования тело оставили окончательно высохнуть под горячим ветром пустыни, влетающим через открытые двери. Как только оно стало сухим, как дерево, его можно было бинтовать. На него в сложном порядке наложили льняные полосы, пока хор жрецов пел заклинание богам. Под пелены поместили самые драгоценные талисманы и амулеты, и на каждый слой наносили смолу, высыхающую до металлических твердостей и блеска. Лишь голова оставалась открытой. И в течение недели перед церемонией открытия уст четверо самых опытных художников из гильдии бальзамировщиков, используя воск и косметику, восстановили черты лица царя до жизнеподобной красоты. Они заменили отсутствующие глаза их идеально точными копиями из горного хрусталя и обсидиана. Белки были прозрачны. Радужная оболочка и зрачки в точности соответствовали естественному цвету глаз царя. Казалось, будто стеклянные шары наделены жизнью и умом, так что теперь Нефер пристально, с трепетом глядел в них, ожидая увидеть, как веки мигнут, и зрачки отца расширятся в узнавании. Губы были вылеплены и накрашены так, что в любой момент могли бы улыбнуться, А нарисованная кожа выглядела шелковистой и теплой, как если бы под ней все еще бежала яркая кровь. Волосы фараона вымыли и уложили знакомыми темными локонами, которые Нефер так хорошо помнил. Господин Нак, верховный жрец и хор во второй раз запели магические заклинания против смерти. Но Нефер не мог оторвать взгляд от отца. Он отражение, а не зеркало. Он музыка, а не лира. Он камень, а не долото. Он будет жить вечно. Верховный жрец прошел на сторону Нефера и вложил в его руку золотую ложку. Нефер обучался проведению ритуала, но его рука дрожала, когда он положил ложку на губы отца и произнес. «Я открываю твои губы, чтобы ты снова имел силу говорить. Он коснулся ложкой носа отца. «Я открываю твои ноздри, чтобы ты снова мог дышать». Он коснулся каждого из чудесных глаз. «Я открываю твои глаза, чтобы ты снова мог увидеть великолепие этого мира» и великолепие мира грядущего. Когда, наконец, все было сделано, сопровождавшие царя дождались, пока бальзамировщики обернут голову и покроют ее ароматическими смолами. Когда они возложили золотую маску на слепое лицо, оно вновь засветилось, как живое. Вопреки традиции и обычаям, для фараона Тамаса изготовили только одну посмертную маску — и один золотой саркофаг. Его отец отправился в свою гробницу, закрытый семью масками в семи саркофагах, один в другом, и каждый следующий был украшен больше, чем предыдущий. Остаток той ночи Нефер провел около золотого саркофага, молясь и кодя ладаном, упрашивая богов взять его отца к себе и поместить среди пантеона. На рассвете он вышел со жрецами на террасу храма, где ждал главный сокольничий его отца. На руке в перчатке он нес царского сокола. «Нефертем!» — прошептал Нефер имя птицы. «Цветок лотоса!» Он взял у сокольничего величественную птицу и высоко поднял ее на руке, чтобы народ, собравшийся под террасой, мог ясно видеть ее. На правой ноге сокола была крошечная золотая бирка, На золотой цепочке. На ней был выгравирован царский картуш его отца. «Это божественная птица фараона Тамаса Мамаса. Это дух моего отца!» Он сделал паузу, чтобы восстановить самообладание, потому что был близок к слезам. Затем продолжил. «Я...» «Освобождаю божественную птицу моего отца!» Он стянул кожаный клубучок с головы сокола. Жестокие глаза заморгали в свете зари, и птица распушила перья. Нефер развязывал узел на путах у нее на лапках, и птица расправила крылья. «Лети, божественный дух!» — закричал Нефер. «Лети высоко! Для меня и моего отца!» Он подбросил птицу. Она поймала рассветный ветер и поднялась ввысь. Затем она сделала два круга в вышине и с частыми неистовыми криками устремилась за Нил. «Божественная птица!» «Летит на запад!» — воскликнул верховный жрец. Каждый член собрания на ступенях храма знал, что это неблагоприятнейшее предзнаменование. Нефер был так физически и эмоционально истощен, что, увидев, как птица улетела, пошатнулся. Таита успел поддержать его, не дал упасть и увел. Проводив Нефера в спальню во дворце Мемнона, Таита смешал лекарство и встал на колени около его ложа, чтобы напоить мальчика. Нефер сделал один большой глоток, опустил чашу и спросил. — Почему у моего отца только один маленький гроб? когда ты говорил мне, что мой дедушка погребен в семи тяжелых золотых саркофагах и что потребовалось двадцать сильных валов, чтобы тянуть его погребальную повозку. Твоему деду устроили самые богатые похороны во всей истории нашей земли, и он взял с собой в подземный мир множество погребальных вещей, нефер. — согласился Таита, Но на те семь гробов ушло тридцать лакхов чистого золота, что почти разорило страну. Нефер задумчиво посмотрел в чашу и выпил последние несколько капель лекарства. — Мой отец заслужил такие же богатые похороны, потому что был могущественным человеком. — Твой дедушка много думал о своей загробной жизни, — терпеливо объяснил Таита. — Твой отец думал, по большей части, о своем народе и о благосостоянии Египта. Нефер некоторое время обдумывал это. Вздохнул, устроился на вчинном матрасе и закрыл глаза. И открыл их снова. — Я... «Горжусь отцом», — сказал он просто. Таита положил руку ему на лоб, благословляя, и прошептал. «А я знаю, что однажды у твоего отца появится причина гордиться тобой».